Командование японской армии отдало приказ о наступлении и к утру 19 сентября захватило города Шиньян, Чанчунь, андунь и другие. Вскоре все основные центры северо-восточного Китая оказались занятыми японскими войсками. На это обратили внимание японцы. В провинцию Гуанси был послан известный знаток Китая, японский шпион Доихара, который стал добиваться от Ли и Бая прекращения этой деятельности. Доихара сумел привлечь на свою сторону одного из гуансийских лидеров, Люфея, и, используя политический авторитет последнего, в конце концов добился лояльности гуансийской клики по отношению к Японии. А еще через некоторое время между лидерами гуансийской группировки и Иван Зиньвеем возникли трения, Гуансийцы перестали поддерживать Вана и завязали более тесные связи с другим соперником Чан Кайши — Ху Ханьминем. Одновременно они наладили секретные контакты с гуандунским милитаристом Чэньцзитаном и вместе с ним стали поддерживать Ху Ханьминя в борьбе с Чан Кайши. Однако Ху вскоре умер. Значительная часть гуансийской военщины была подкуплена Чан Кайши, Чензи Тан, в свою очередь, стал терять последователей. У него появились колебания по отношению к гуансийцам. В результате обе клики не смогли выступить объединенно во время Сианьского инцидента 1936 года. Сианьские события – выступление гоминдановских войск под командованием Джан Сюэляна и Ян Хучена в городе Сиань 12-25 декабря 1936 года против проводившейся гаминдановским правительством политики уступок японским империалистам. 12 декабря 1936 года солдаты и офицеры этих войск арестовали прибывшего в Сиань кайши предъявив ему требование реорганизовать гаминдановское правительство на демократической основе, прекратить гражданскую войну против революционных сил платить всю нацию для отражения японской агрессии. После принятия этих требований 25 декабря Чан Кайши был освобожден из-под ареста. В результате сианских событий комендантское правительство было вынуждено прекратить гражданскую войну против революционного лагеря. Когда же сианские события закончились мирным урегулированием, гуадунцы оставили всякие попытки борьбы с центром, Гуансейская же клика на этом не успокоилась и решила самостоятельно выступить против Чан Кайши, использовав популярную вывеску антияпонского движения. Фактически за этим скрывались борьба за власть и милитаристские цели ее участников. Для выработки плана действий Ли Цзужинь собрал своих сторонников из различных партий и группировок в Намкине. Сюда съехались представители так называемой Лиги спасения нации от гибели. На этом съезде присутствовали Пен Зе Сян, Ху Лу Чун, Джан Сен Зе, Лю Хан Чуань, сподвижник Ху Хан Миня, Лю Лу Ин, командир 19-й железной армии Сай Тин Кай и другие. Был поставлен вопрос об организации самостоятельного гуансийского правительства в противовес Нанкинск. Однако на совещании разгорелись споры, появились колебания. Представители Шанхайской лиги Джан Найци и Ян Дурпу, к удивлению гоансийцев, выступили против их сепаратистской платформы и стали решительно настаивать на объединении всей страны для борьбы против японской агрессии. В этот момент решающую роль сыграла позиция Бай Чунси который понимал, что гуансейская клика не обладала достаточными возможностями, чтобы в той обстановке реально противостоять Чан Кайши. Поэтому он предпочел пойти на мир с Чаном, используя лозунг независимого правительства, чтобы выторговать для себя местечко получше. На конференции Бай поддержал представителей Шанхайской лиги и призвал присутствовавших объединиться со всей страной для борьбы с японской агрессией. Одновременно он уговаривал военных лидеров Гуанси, Ся Вея, Ли Пинсяна, Ля Олея и других, встать на его сторону. Им удалось изолировать Ли Цзишена, который по-прежнему выступал за организацию независимого правительства Гуанси,